«Я не знаю точный адрес коттеджа Каслов. Знаю только то, что он находится где-то под Честертоном, и рядом есть озеро. Но думаю, смогу его вычислить по цвету и общему расположению. К сожалению, вдоль этого побережья хреново туча маленьких голубых пляжных домиков. К тому же уже темнеет, а эта часть пути освещена не очень хорошо. Я едва могу разобрать, какой дом голубой, а какой серый или зеленый». Я ищу взглядом Мазерати Оливера, но не могу полагаться на это наверняка. Возможно, он приехал на чем-то другом. Во всяком случае, я могу спокойно проезжать мимо домов, наполненных смехом и звуками вечеринки. Где бы ни была Аида, дом будет тихим и уединенным, в этом я уверен. Я опускаю окно и пытаюсь лучше рассмотреть коттеджи, которые находятся в отдалении от дороги, наполовину скрытые за деревьями. Некоторые подъездные дорожки такие тусклые, что я едва могу их разглядеть. Я даже почти проезжаю мимо одного из коттеджей, не замечая ни четких следов в траве. Пока не обращаю внимания на легкий запах дыма. Он настолько тонкий, что я не сразу понимаю, что именно почувствовал. Но тело реагирует моментально. Волоски на загривке встают дыбом, а сердце начинает бешено стучать. Это первобытный, пугающий запах, предупреждение об опасности. Я бью по тормозам, резко выворачивая руль влево. Еду по длинной извилистой тропинке туда, где начинаются деревья. Меж ними стоит маленький голубой пляжный домик, который я уже видел однажды на потрёпанной фотографии. И действительно, возле дома припаркован серебристый Мазерати. Его багажник открыт. Я, чёрт возьми, знал это. Останавливаю машину и надеюсь, что Оливер не услышал рёв моего двигателя и не увидел, как я подъезжаю. Я соскальзываю с водительского сиденья и прячусь за машиной, пытаясь изучить обстановку. Отправляю короткое сообщение братьям Аиды: "Я в часе езды от Чикаго, так что они не скоро сюда доберутся". Запах дыма становится отчетливее. Кроме того, за шелестом деревьев на ветру, мне кажется, я различаю треск горящей древесины. Свет в доме погашен, но в задней части дома можно заметить тревожное оранжевое свечение. К черту все, я не могу ждать. Если Аида там, я должен ее вытащить. Я бегу к дому, стараясь держаться пониже, и достаю пистолет. Впрочем, я опасаюсь пользоваться им в темноте, не зная, где находится Аида. Даже случайная пуля, пробившая стену, может ненароком попасть в нее. Обхожу дом, заглядывая в окна. Но там не видно ни сги, так что я пытаюсь открыть заднюю дверь. Она не заперта. Как только я открываю дверь, оттуда вырывается облако густого черного дыма, и мне приходится наклониться еще ниже, одновременно прикрывая лицо предплечьем в попытке заглушить кашель. Приток свежего воздуха подпитывает пожар. Я слышу, как он всасывает кислород, становясь горячее и больше. Кухня охвачена пламенем, шкафы, столешницы, пол и потолок — все в огне. Пытаясь его обойти, я спотыкаюсь обо что-то относительно мягкое — На секунду меня охватывает надежда, что это Аида, но я понимаю, что это всего лишь старый матрас. Я хочу позвать ее, но не могу рисковать и привлекать внимание Оливера, где бы он ни был. Стараюсь обыскать первый этаж, насколько это возможно, учитывая дым и темноту, мешающие мне добраться до кухни и коридора за ее пределами. Аида должна быть наверху. Должна, иначе все это место сгорит дотла, прежде чем я отыщу ее. И я не могу даже думать об этом так что я натягиваю рубашку на нижнюю часть лица и бегу вверх по лестнице, думая лишь об Аиде. Как только я поднимаюсь, Оливер нападает на меня сбоку со всей скоростью и мощью атлета, которым он когда-то был. Он врезается в меня с такой силой, что мы влетаем в противоположную стену, проваливаясь сквозь гипсокартон. Мой пистолет, вращаясь, летит по коридору, ударяется о дверной косяк и исчезает в одной из комнат. Оливер бьет меня обоими кулаками, беспорядочно нанося удары по голове и телу. К несчастью, один из его ударов приходится прямо на мою любительскую аппендэктомию. Швы расходятся, и я реву от боли. Он на дюйм ниже меня, но тяжелее фунтов на 30. Да и к тому же участвовал не в одной университетской драке. Впрочем, Касл не тренированный боец. Отойдя от первого шока и стремительного нападения, я принимаю стойку и отражаю несколько тычков, чтобы затем ударить его в живот и в челюсть. Оливер словно не замечает ударов. Его едва можно узнать. Волосы спутались, в глазах безумный блеск, а под носом, вокруг рта и подбородка запеклась стекающая кровь, образовав какую-то жуткую козлиную бородку. «Где она, грёбаный ты психопат?» — кричу я, занося кулаки. Оливер размазывает по лицу тыльной стороной ладони свежую кровь из носа. «Она принадлежала мне первому и будет принадлежать мне последнему», — рычит он. «Она никогда не была твоей!» — кричу я. Оливер снова бросается на меня, хватая за колени. Он настолько безрассуден и разгорячен, что сбивает меня с лестницы. Мы летим кувырком, и я стукаюсь головой о ступеньку. Каслу, впрочем, достается сильнее. Он оказывается снизу, когда мы достигаем подножия лестницы и вырубается, или только делает вид... Дым в воздухе стал еще гуще, я тяжело дышу после драки и изгибаюсь пополам в приступе кашля, такого сильного, что он острой болью отдается в ребрах, словно я только что вывернул одно из них. Или Оливер сломал его, когда бросился на меня своим гигантским телом. С трудом я вновь поднимаюсь по ступенькам, крича «Аида! Аида, где ты?» Крик царапает мое наполненное дымом горло. Я кашляю сильнее, слезы ручьем текут из глаз. Оливер хватает меня за лодыжку и дергает за ногу, лишая равновесия. Я падаю прямиком на верхнюю ступеньку со всей силы, впечатываясь челюстью в острый деревянный угол. Я пинаюсь, пытаясь вырвать ноги из схватки, и попадаю каблуком своей парадной туфли прямо Оливеру в глаз. Он кубарем катится назад, обратно к подножию лестницы. Я снова карабкаюсь наверх. Второй этаж заполнен дымом, и я ощущаю жар, поднимающийся от кухни. Должно быть в огне уже весь первый этаж — Я даже не уверен, что мы сможем спуститься по лестнице, если, конечно, Аида здесь, наверху. Она должна быть здесь, потому что если она где-то внизу, она уже мертва. Я бегу по коридору, распахивая каждую дверь и оглядывая каждое помещение. Ванная, бельевой шкаф, пустая комната. Наконец, в конце коридора я нахожу хозяйскую спальню. В ней, как и во всем доме, нет мебели, ведь дом выставлен на продажу. Но посреди пола лежит фигура. Руки связаны спереди, ноги перетянуты веревкой, голова покоится на подушке. Славно. Я рад, что он позаботился о ее комфорте, прежде чем сжечь заживо. Я бегу к Аиде, поднимаю ее голову и поворачиваю лицом к себе, чтобы убедиться, что она в порядке. Я прижимаю пальцы к ее горлу, наконец чувствую пульс. Когда я наклоняю ее лицо, закрытые ресницы трепещут. «Аида!» — кричу я, поглаживая большим пальцем по ее щеке. «Я здесь!» Ее глаза открываются, затуманенные и ошеломленные, но определенно живые. Кэл хрипит она. «Нет времени развязывать. Я хватаю ее и закидываю на плечо. Когда я поворачиваюсь к дверному проему, то вижу неуклюжую фигуру, преграждающую нам путь. Аккуратно опускаю Аиду на голый пол, чувствую, как жар ползет вверх и слышу, как огонь становится все громче и громче». «Должно быть мы прямо над кухней. Обои начинают чернеть и скручиваться. Огонь уже на стенах. «Достаточно, Оливер!» — говорю я, поднимая руки. «Мы должны выбираться отсюда, пока весь дом не рухнул!» Оливер странно подергивает головой, словно у него над духом зудит муха. Он сгорбился и немного припадает на одну ногу. Тем не менее, его глаза прикованы ко мне, а кулаки сжаты. «Никто из нас не уйдет отсюда!» — говорит мужчина. Он бросается на меня в последний раз. Его плечо бьет меня в грудь, словно наковальня. Мы схватываемся в борьбе, сцепляясь друг с другом. Я наношу удары по его лицу, уху, почкам, по любой части его тела, до которой могу дотянуться. Уголком глаза я вижу, как Аида со всей силы бьет ладонями по подоконнику. Нет, не ладонями, своим гипсом. Она пытается сломать его, чтобы снять с правой руки. Мыча от боли, она еще раз силой опускает гипс на подоконник, и тот трескается. Трескается. Теперь ей удается высвободить руки из спут и начать возиться с завязками на лодыжках, неуклюже пытаясь развязать сломанными пальцами тугие узлы. В пылу борьбы мы с Оливером перекатываемся, и я теряю супругу из виду. Мы с ним оба не маленькие мужчины. Я чувствую, как опасно трещит под нами пол, с каждой минутой становится жарче, а воздух такой черный и плотный, что я с трудом различаю Аиду. Когда она вскакивает на ноги, я кричу «Найди пистолет, Аида! Он в одной из комнат!» Разумеется, она не сможет его найти. Я и раньше его не видел, а теперь дыма стало еще больше. На самом деле, я просто хочу, чтобы она убралась отсюда, потому что под нами бушует огонь, и я чувствую, что мы вот-вот провалимся в самое пекло». Я хватаю Касла за горло и опускаю его на пол, сжимая изо всех сил. Его глаза вылезают из орбит. Мужчина цепляется за мои руки, нанося удары по моему лицу и телу. С каждым разом все слабее и слабее. Я усиливаю хватку, даже когда чувствую, что пол начинает дрожать и стонать под нами. Целый угол комнаты проваливается. Пол накреняется, превращаясь в адскую горку, ведущую от двери вниз, в огненную яму, развершуюся под нами. Мы скользим, Оливер Касл и я скользим, падая в костер, который когда-то был кухней. Я отпускаю Касл и пытаюсь выбраться наверх, но уже слишком поздно. Я скольжу быстрее, чем карабкаюсь. Мне не спастись. Но тут кто-то хватает меня за рукав. Я вижу Аиду, которая одной рукой цепляется за дверной косяк, а другой за мое запястье. Ее зубы оскалены от напряжения. На лице гримаса боли от того, что девушка пытается удержаться за косяк сломанной рукой. Я не хватаю Аиду за руку, потому что вижу, насколько слаба ее хватка. Я не собираюсь тащить ее за собой вниз. «Я люблю тебя, Аида», — говорю я. «Нахрен, не смей!» — кричит она мне. «Хватай мою руку, или я прыгну за тобой!» Будь на ее месте кто-нибудь другой, это можно было бы принять за пустую угрозу. Но, зная, насколько Аида упряма, я верю, что она действительно на это способна. Так что я хватаю ее за руку и подтягиваюсь наверх как раз в тот момент, когда балки прогибаются и вся комната рушится. Оливер с воем падает в пламя. Мы с Аидой бросаемся в дверной проем, карабкаясь по коридору рука об руку. Очевидно, что по лестнице спуститься больше нельзя. Вместо этого мы бежим в противоположный конец дома и находим детскую комнату, все еще обклеенную картинками с парусниками. Старая комната Оливера. Я поднимаю окно и вылезаю, выпуская наружу очередной столб темного дыма. Свисаю с оконной рамы, а затем падаю вниз. Потом я подставляю руки, чтобы поймать Аиду. Она прыгает в мои объятия, все еще обутая в один кет. Когда мы бежим прочь от дома, я слышу вдалеке вой сирен. Тащу Аиду к джипу. Она вырывает свою руку из моей хватки, крича «Погоди!». Она бежит в противоположном направлении, мимо адского дома по песку к воде. Останавливается, наклоняясь, чтобы подобрать что-то. «Свою сумочку?» Затем она снова бежит ко мне, радостно сверкая зубами на чумазом лице. «Нашла!» — триумфально кричит она. «Я мог бы купить тебе новую сумочку», — отмечаю я. «Знаю!» — отвечает она. «Я собираюсь завести двигатель, но есть кое-что, что не может ждать ни секунды. Хватаю Аиду и целую ее, ощущая на ее губах вкус крови и дыма. Целую ее так, словно никогда не отпущу. Потому что я не отпущу. Больше никогда».